Сам с и л ь в и н сидел за рабочим столом и пытался смотреть одновременно все ведущие новостные телестанции. В некоторой степени у него это получалось. Он р а з г р а н и ч и л экран телевизора на двенадцать окон, в каждом из которых транслировался отдельный канал и по желанию включал звук ту о д н о и т о д р у г о й картинки. Если какой-либо репортаж казался ему чрезвычайно интересным, он раскрывал окно с ним на три четверти экрана. Одновременно остальные картинки еще больше уменьшались, и он продолжал краем глаза за ними наблюдать. Сжатые в тугую пружину сводки бегущих строк, спрессованный лаконизм студийных ведущих, восклицания в з е р о ш е н н ы х уличных корреспондентов, хроническая галиматья аналитиков, петушиные заявления военных, несусветная ересь растерянных государственных деятелей — все слилось в единую шизофрению обезумевших информационных потоков. События камнепадом сыпались на несчастную голову Сильвина. Телевизор рычал, стонал, извергал проклятия, молил о пощаде, вопрошал, заливался слезами и кровью, злорадствовал и п р и п а д о ч н о визжал и каждую секунду упоминал известное всему миру имя. Двадцать молодых людей, взявшись за руки, спрыгнули с крыши небоскреба. На улице Рима вышли по самым скромным подсчетам 800 тысяч человек с зажженными свечами в руках. ФБР с ч и т а е т что взрывы, прогремевшие в понедельник утром в нью-йоркском метро и унесшие жизни свыше 400 человек, были осуществлены по прямому указанию человека, называющего себя странником. Венесуэлы и Кубы и ряда других государств признали странника президентом мира и выразили готовность. В центре Берлина ожесточенная перестрелка между полицией и неустановленными лицами. В Лос-Анджелесе бунтовщики разграбили сотни магазинов. На т о оказалось не г о т о в а к подобному развитию событий странники. Это профессиональные бездельники, которые не хотят работать. Приказал арестовать ы в всех, у кого будет обнаружен на груди символ странников. Самая массовая забастовка за всю историю человечества. Это ужасно. Они бесплатно раздают всем желающим сильнодействующие наркотики. Здесь настоящий Сталинград, город в руинах. Несмотря на это, странник пока не пойман. Что же будет? И что прикажете делать? Что дальше? Что? Допрыгались? Наблюдая за этой информационной вакханалией, Сильвин с возмущением подметил, что все журналисты, освещавшие события, находятся в каком-то неестественном, с трудом скрываемом состоянии эйфории. Если весь остальной мир рыдал над последствиями р а з в е р н в ш е й с я катастрофы, то у этих лексических тареро, ослепленных внезапно обретенным могуществом, в душе царил самый настоящий эмми. Конец летаргической спячки, торжествовали они. Теперь мы власть номер один, не четыре, не три, а именно один. Наш звездный час настал, и мы его ни за что не упустим. Да, они действительно ликовали. Сильвин видел э т о в их пламенеющих глазах. В этот трагический момент они ощущали себя в большей степени историей, чем сама история, которая вершилась за их спинами и о которой они трубили. Сильвин выбрался из-за стола и п о к о в ы л я л к окну. Под ногами захрустело битое стекло. о к н а в комнате, впрочем, как и во всем доме, на днях выбило взрывной волной. Встав на и с к о с о к от дверного проема, чтобы не оказаться мишенью снайпера, он окинул взглядом город, а вернее ту кошмарную пересечённость, которая от него осталась. Пятый день в Сильфоне шел яростный бой. Сначала на окраинах города сосредоточили крупные м и л и ц е й с к и е отряды, доставленные из центральных городов. Но они столкнулись с такой изощренной обороной и таким ожесточенным сопротивлением, что под предлогом нежелания стрелять в собственный народ отказались выполнять приказы. Им посоветовали сменить памперсы и с позором отослали во с в о я с ь Следом я в и л и с ь экипированные под киборгов специальные федеральные подразделения, которые сходу взяли аэропорт, переколечив застрявших здесь пассажиров транзитников, потом зачистили мусорную свалку, а потом попытались стремительным марш-броском пробиться к площади Свободы и к башне Странника, как этот дом называли в народе. Когда спецназ потерял четверть бойцов и превратил в решето четыре улицы, но не выполнил и десятой доли возложенных на него задач, его отвели. А на пригородных магистралях неожиданно возникли дубленые армейские части, штурмовая артиллерия и танки. Старикашка еще до начала событий исчез, что, впрочем, никого не удивило. Месяц спустя он был арестован в Таиланде. начальник милиции предусмотрительно застрелился, а х и т р о м у д р ы е депутаты заперлись в здании городской думы и объявили на весь мир, что находятся у странников в заложниках. Впрочем, все эти карманники и пустозвоны ровным счетом ничего не решали и никем не управляли. В Сильфоне давно уже была только одна власть – власть Сильвина. И до последнего времени он распоряжался в городе как в собственном королевстве. По настоянию Сильвина военные позволили населению покинуть Сильфон и даже устроили для беженцев образцово-показательный палаточный лагерь, куда толпами вводили журналистов и общественных наблюдателей. Затем они отключили в городе связь, водопровод, газ и электричество. Хорошо еще, что Сильвин догадался установить в доме мощный электрогенератор. Сильфон не жалели. Обстреливая из всех стволов, молотили из дальнобойных орудий, утюжили с воздуха. Батальоны опытных контрактников рвались к району, где, по их сведениям, находился странник, и превращали в руины все, что мешало их продвижению. Постепенно баталия приобрела такие братоубийственные масштабы, а разрушений оказалось так много, что, насмотревшись по телевизору д у ш е раздирающего реалити-шоу, заплаканные международные чиновники пригрозили Титанику тщательнейшим расследованием. Тот в свою очередь потребовал от своих расстаравшихся генералов сбавить обороты и посоветовал почаще применять в ы с о к о т о ч н о е о р у ж и е Для чего разрешил использовать новейшие образцы военной техники. Погиб н а ш а т ы р ь и все его оборванное братство. С ними вся до единого старая гвардия Сильвина и еще три тысячи странников, не говоря уже о съехавшихся со всего мира добровольцах, которых никто не считал. Многие лжестранники, выходцы из криминального мира, поспешили ретироваться. заплатили в с к д ч и н у одному неприметному полковнику, который обеспечил им двухчасовой коридор, но так называемые политические остались и бились отчаянно, пытаясь отстоять Мекку странников и защитить своего вождя. Спустя пять дней фронт вплотную приблизился к кварталу, где располагалась ставка странника. В этом квадрате была организована самая крепкая оборона, продуманная, многоступенчатая. Но Сильвин знал, что в его распоряжении осталось не более двухсот мамилюков, голодных и истерзанных. Половина из них старики, инвалиды, упившиеся денатуратом, так что в лучшем случае как не тушься. Он сможет продержаться несколько суток, если не несколько часов. Некогда высокий, дородный сильфон, детина в косоворотке с задиристым вихром, угодив подкаток б е с т о л к о в о й и бесчеловечной войны, сейчас захлебывался собственной кровью, задыхался в горниле пожарищ, трещал всеми мышцами и суставами, будто под пытками святой инквизиции. Лопался асфальт под гусеницами танков, мололи т и по историческому центру минометы, срывая роскошные одеяния старинной архитектуры. Среди пуль и осколков с н о в а л и поймав кураж наживы мародеры, и с к а л е ч е н н ы й марсом до неузнаваемости. Сильфон больше не существовал. Далекие стратегии с холодной решимостью приговорили его подснос, будто и не был он колыбелью древнейшей цивилизации. Какая несусветная боль стоять тарантулом и растоптанно смотреть, как гибнет возлюбленный город. А еще страшнее осознавать, что ты, именно ты, хромосом недоделанный, явился причиной его гибели. Сильвин машинально обернулся на звук телевизора. Впервые за несколько месяцев на экране появился «Титаник» и не в какой-нибудь просроченной записи, а в прямом эфире с обращением к народу, открыто и б е с т е п е т н о г л я д я в объектив. сей государственный муж с пороховой энергией обличал странника и его зловонную клику, призывал граждан довериться своему легитимно избранному президенту, соблюдать спокойствие. Сильвин давно не видел его глаз этих двух обдающих жаром подвижных угольков, поэтому поспешил открыть картинку на полный формат. То, что он отведал в глубине его раскаленных зрачков. мгновенно в ы з в а л о у него сильнейший приступ давления в висках. Не веря тому, что видит, Сильвин использовал функцию увеличения отдельных объектов кадра и вскоре получил на экране только два огромных гипнотических глаза Титаника, расположившихся по обе стороны распухшей переносицы. Через минуту он в самых мельчайших деталях знал обо всем. И о предательстве капитана. И о с г о в о р и л руководителей крупных стран обо всем, что хранилось в бесчисленных папках и файлах изворотливого мозга президента. Спустя двадцать минуты суд 7 преодолел около тысячи километров и почти пересек долину. Запись 1 9 я Что ж, пора мне уже расставить все точки над всеми и. Моя дружба сильным из сельфона затянулась. Ему пора возвращаться в ту страну воздушных замков и крылатых оленей, откуда он родом. Ну а мне зову я смерть. Мне видеть не в т е р п е ш ь достоинство, что просит подаяние, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии и с о в е р ш е н с т в у ложный приговор. и девственность поруганную грубо, и неуместной почести позор, и мощь в плену у немощи без з у б о й и п р и м о т у что г л у п о с т ь ю словет, и глупость в маске мудреца пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у п о р о к а Все мерзостно, что вижу я вокруг. Но жаль тебя покинуть, милый друг. Время прощаться. Все-таки Сильвин побузил изрядно. Воинственный Дальго дал этой планете такого пинка, что она еще долго будет кружиться кубарем как вокруг собственной оси, так и вокруг светила, потирая стратосферы отбитые зад. И уж конечно он не был праведен перед Богом, не следовал беспорочно заповедям и уставам Господним, как я намеревался. Наоборот. Натворил он дел самых негодяйских и в отменном количестве, а главное совершил типичную ошибку человекообразных: пытался достичь благоденствия при помощи смертельных инъекций зла. Я его за это не виню. В нашем мире окончательно у т р а ч е н о здравомыслие, а истины перевернуты вверх дном, как, к примеру, ведро. Вот сейчас сижу на этом ведре перевернутых истин. Заполняю последними откровениями свой дневник, перечитываю рукоблудие прежних строк и лопаю антидепрессанты. А по стенам комнаты гуляют голодные светлячки лазерных прицелов. А еще летит по мою душу какой-то самолет. Что дальше? Вчера я был богат будущему, но сегодня его ресурс исчерпан. Я беден, и мне осталось лишь перебирать прошлое, о котором Я сожалею. Сильвину пора уходить. Мне в конце концов умирать, ну, а человечеству счастливо оставаться. В мой кабинет настойчиво заглянули Бобо. Я никогда не видел своих мутантов с такими обескураженными, нахлобученными мордами. Обычно братья производили фантастическое и неизгладимое впечатление в и з у в и я едва сдерживающего лаву, и этот отточенный образ с юности их кормил, поил и приносил кое-какие дивиденды. В этот момент я чувствовал себя летящим парашютистом, слопающимися на глазах стропами, и все же попытался взять себя в руки и, как можно оптимистичнее, спросить: как делище? Когда это требовалось? Обычно говорила смышленая правая голова, причем довольно членораздельно. У левой же, не считая интеллектуальных проблем, случались нарушения речи, поэтому она предпочитала кивать, мычать и лишь изредка издавала с трудом заученные словосочетания. Баба, надо бежать, здесь не хорошо, здесь скоро смерть. К братьям приблизился Сатана. который до этого лежал на своем коврике и удивленно прислушивался к автоматным очередям и разрывам. Он с присущей его породе сдержанной радостью приветствовал двухголового друга, а тот в свою очередь с очевидным сожалением в четырех глазах пренебрег его вниманием, видимо, стесняясь меня, хотя я-то знал, какие между ними трепетные отношения. Я часто наблюдал из под тишка. Как во время ежедневной прогулки собака и монстр к р у ж а т с я по детской площадке в вихре мальчишеской забавы. Эти минуты для Бобо, наверное, были сеансами ценнейшего и беспрецедентного взаимопонимания. Только с Сатаной братья могли немного перевести дух, стряхнуть с т р я х н у т ь себя с урогато с т о ч е р т е в ш е й роли, побыть самими собой, почти детьми, добрыми, открытыми, способными на искренние чувства. Какими на самом деле и были. Сильвин, я решительно занят. Вы меня отрываете от важного. Бобо, пойдем в лифт. Потом будем долго идти. Потом спасение. Правая голова имела в виду устроенный в одной из обычных лифтовых шахт засекреченный скоростной лифт, ведущий в подвал. Там был оборудован вход в туннель. связанные с канализационной системой, и этим путем можно было не только незаметно покинуть дом, но и беспрепятственно выбраться из города. Сильвин, заберите сатану и отправляйтесь. Бобо, мы как и ты, мы без тебя не будем ходить. Пойдем вместе. Сильвин, увы, это невозможно, так же как невозможно с к а р л о т и н о у покойника. Идите сами. Спасайтесь, пока Атлантида окончательно не ушла под воду. На этом наши пути расходятся. Я теперь вам бесполезен. Я нынче прошлогодний снег. Мне теперь и сам Гарри Поттер не поможет. Найдите себе нового хозяина. Я не мог поверить своим глазам. Братья так раслюнявились, что готовы были расплакаться. И если правая голова еще сохраняла некоторое самообладание, то левую... Уже сопливо развезло, как подтаившее масло. Бобо, нам не нужен другой хозяин. Мы не желаем, чтобы ты умирал. Мы будем болеть, очень болеть. Сильвин, поймите, у всего есть начало и конец, как, например, у этого карандаша. И с этим ничего не поделаешь. Бобо, мы не подчинятся, ь Сильвин, это приказ. Бобо, ладно, мы слушаться. Мы идти одни. Но ты не прав. Вот и хорошо. Я протянул братьям деньги, сумму, которую они не заработали бы из-за д е с я т ь жизней. Бабо принялись было отказываться. Такое количество денег и в таких купюрах было им непонятно и не воспринималось как деньги. Но я объяснил своему получившему расчет телохранителю, что он их в полной мере заслужил. А помимо этого ему следует позаботиться о Сатане, а это занятие совсем не из дешевых. Наконец, наивные Бобо взяли деньги и подцепили Сатану на поводок. Бобо, хозяин, Сильвин, что еще? Бобо, можно проститься? Я не х о т я кивну. л Бобо приблизился ко мне и бережно обнял четырьмя своими лапами. В этом мгновении в его глазах была такая гигантская и искренняя боль, что я почувствовал себя уже усопшим. Это был десятилет душевных страданий, наивной грусти, лавры жалкого комедианта, к о т о р ы й он все это время носил и носил, надо сказать, с удивительным достоинством. Без меня ему были совсем ни к чему. Прощай и ты, сатана! потрепал я собаку, с трудом выбравшись из объятий чудовища. Пёс всего на всего выдал несколько обычных ужимок радости, полагая, что его ожидает обычная прогулка. Хотя мои мозги совсем разнесло, на тот случай, если эти записки все-таки кто-то прочтет, я не хотел бы, чтобы мне вынесли окончательный диагноз, и тем более, чтобы токсины моих мыслей попали в чью-то невинную кровь. Поэтому я попытаюсь объясниться яснее. Все теперь развивается само собой. И ко всему происходящему я совершенно не причастен. Моя империя добра, как я сейчас это осознаю, рухнула задолго до сегодняшних событий. А несколько моих последних распоряжений, особенно касательно наркотиков, привели к ее окончательному распаду. Многие лидеры странников фактически перестали мне подчиняться, превратив самое прочное в мире объединение людей. в такую аморфную конфедерацию сомнительных финансовых структур, бюрократических надстроек, продажных партий, обособленных сект, жестоких криминальных союзов. Часть средств на моих счетах была ловко украдена моими бухгалтерами и, в особенности, гарвардскими мальчиками, а инвестиции в большинстве своем были просто разворованы подрядчиками. А ведь мы почти победили. Я уже видел на горизонте бирюзовые шпили и золотистые купола волшебной страны, где царит поголовное счастье, где все люди братья, где нет странников, потому что все по статусу равны, где система милосердна и у каждого есть свой о ч а г и гарантированный кусок хлеба, где все поглощающая любовь превратила каждого человека в маленького ангела. Но боже, эти джунгли человеческих нравов с ними нет никакого спаса. Большинство почитателей моих идей, которых я наделил хоть какой-нибудь властью, превратились в т р о г л о д и т о в Что толку от странника, который, возвышаясь над толпой, становится беспощадным поработителем и сам начинает плодить странников? Что толку от воинствующего милосердия, которое воздвигает себе пьедестал из останков тех, кто не разделяет его убеждений? Что толку от богатств? которые не поделены поровну между всеми нуждающимися, а перешли от одной узкой кучки нечестоплотных стяжателей к другой. И вот на этой трагической мысли я краем глаза зацепил телевизор. Я обратил внимание на прямую трансляцию CNN с улиц Москвы. Я развернул картинку на весь экран. По широкой дороге в сторону видневшегося Кремля. Кипящая лавой двигалась нескончаемая, возможно, сто тысячная толпа, которая по большей части состояла из старых и плохо одетых людей. Бедняки и инвалиды прижимали к груди иконы, а над их головами метались на ветру сотни флагов символикой странников. Судя по содержанию транспарантов, уличным интервью и комментариям журналистов, они шли к Кремлю, чтобы увидеть президента. чтобы сказать ему сокровенное слово, чтобы защитить, спасти своего нового Бога, на которого всевозможные злодеи возвели столько напраслен. Президент наверняка не знает, что происходит на самом деле. Когда он разберется, он все поймет, он всех простит, он реабилитирует странника, защитит его от недругов, он пожалеет всех несчастных. Они шли и шли, растянувшись на километры, р е ш и т е л ь н о й поступью, окрыленные своей невиданной многочисленностью, готовые любыми средствами отстаивать свои доминанты, и в их помолодевших глазах искрилась непоколебимая уверенность, что их не посмеют игнорировать, что нет такой силы, которая решится встать на их пути. с n е н а н в е л а репортаж сразу с нескольких точек, поэтому от камер. Не ускользнуло скрытное появление на прилегающих улицах тяжело вооруженных подразделений милиции. Прошла минута другая, и одновременно в нескольких местах произошли первые стычки. Упорство демонстрантов было вознаграждено. Первые когорты щитоносцев оказались снесены стремительной и к о л о к у щ е й толпой, но новые отряды преторианцев все прибывали, перекрывали дорогу на Кремль. Перегораживали примыкающие улицы и проулки. Предвидя ближайшее будущее, я в ужасе закрыл лицо руками и протяжно завыл. Действительно, вскоре послышались первые выстрелы, а потом и грохот жестокого столкновения. Несколько моих сторонников попытались прорваться сквозь м и л и ц е й с к и е заслоны на грузовике, врезавшись на высокой скорости в строй стражей порядка и передавив несколько десятков человек. Это послужило защитникам власти сигналом. Странников принялись без разбору расстреливать из автоматического оружия, и вот уже лилась кровь м н о ж е с т в у людей. Уже падали на асфальт Тверской улицы христианские иконы и скрюченные тела. Уже десятки с н у ю щ и х ног, п о н о ш е н н ы е башмаки и туфли или форменные ботинки на толстой подошве втаптывали в грязь п о в е р г н у т ы е флаги с изображением холмов и звезд. Титаник уже все решил. Обо всем с т о л к о в а л с я со своими партнерами. Теперь он не остановится ни перед чем.